Глава 13. Что с нами? Таир. Что мне нравится в работе в европейском офисе, так это четкое разграничение обязанностей, которое позволяет соблюдать установленный график. В Казахстане объем работы гораздо больше, чем здесь, а в Европе все функции сужены, и каждый отвечает за свой участок. Именно поэтому в Будапеште я освобождаюсь пораньше и сразу еду домой. Вечером у нас два варианта. Либо Эля готовит что-то на ужин, либо мы выходим поесть куда-то и заодно погулять. В последнее время стараемся делать это чаще из-за тёплой погоды, гиперактивности сына и элиного напряжения. Я стараюсь её понять, ведь именно я выдернул её из привычной среды в родном городе и привёз в другую страну. Пока я работаю, она сидит дома с нашим маленьким непоседой, у которого в два с половиной не закрывается рот, как и у моей дочери когда-то. Она с ним один на один, без тети, которая ей помогала, и без подруг, с которыми она могла бы развеяться. Новых в силу языкового барьера она еще не завела. Один раз на выходные мы взяли машину и поехали посмотреть Вену. Поездка вышла на 4 с минусом, потому что Алана по дороге укачала. Потом он капризничал и уже ближе к городу заснул. После мы решили полететь на самолете в Париж. С этим справились лучше, но путешествовать с маленьким ребенком очень сложно. Эля не оставила в покое свою идею забеременеть. Я, как и обещал, нашел для нее частную клинику, где есть врачи, говорящие по-английски. Через коллег я вышел на местную няню, которая могла бы посидеть с ребенком, пока Эля будет у врача. В первый раз она вернулась оттуда воодушевленная и веселая, заверила, что ей все понравилось но уже в процессе обследования она приуныла, а сегодня позвонила мне в слезах прямо на работу. Я жутко испугался, услышав в трубке ее всхлипывание. Кое-как успокоил, сказал, что дома поговорим спокойно. И вот я здесь, стою перед нашей дверью, жду, когда откроет. Переступив порог, понимаю по ее опухшим глазам и раскрасневшему носу, что плакала. Жена сразу же бросается меня обнимать и не в силах сдержать слез. Трясётся в моих руках, как осиновый лист. «Малыш, малыш!» Гладя по волосам и спине, зову её я. «Ну что случилось?» «Пришли мои анализы!» Задыхаясь, проговаривает она. «У меня проблемы, поэтому беременность не наступает!» «Что за проблемы?» «Пойдём, расскажешь мне спокойно. Где Алан?» «Играет в машинки». «Хорошо, идём!» Веду ее на кухню, усаживаю на стул, а сам падаю напротив. Тянусь через стол к ее рукам и сжимаю отражащие пальцы. Есть такой анализ АМГ – антимиллеров гормон. Он показывает авариальный резерв женщины. Эля сыплет терминами, в которых я ничего не понимаю. Просто в нашей культуре мужчине не принято подобно знать или расспрашивать жену о ее болячках, потому что это считается интимной запретной темой. Но Эль сейчас так уязвима и подавлена, что я даю ей возможность выговориться. «И что это значит?» Спрашиваю осторожно. «Если показатель этого гормона низкий, то в яичниках отсутствуют яйцеклетки, способные к зачатию. Значит, шансы забеременеть невысоки, потому что у меня...» Нижняя губа жены трясется, в глазах блестят слезы. «У меня низкий». «Эль» еще сильнее сжимаю ладони. «Там очень мало фолликул. Можно попробовать забеременеть самостоятельно, но маловероятно. И тогда только ЭКО». «Давай пытаться самостоятельно, пока есть возможность». Эля роняет голову на стол и плачет на взрыд. Встаю из-за стола, огибаю его и поднимаю любимую на ноги. «Все, все, моя хорошая, это же не конец света». Стираю ладонями ее слезы. «У нас есть Алан. Почему ты зациклилась на этой теме?» «Но я хочу родить тебе дочку», — глотая слезы, шепчет Эль. «У меня уже есть дочка». От мысли о Нафисе больно колет внутри. Я скучаю по ней и чувствую, что с каждым днем она отдаляется. «Не надо делать это только ради меня». «Ты не понимаешь». Я хочу нашу дочку, твою и мою, чтобы была похожа на нас обоих, чтобы была папиной дочкой. Это уже не первый раз, когда Эль выходит из себя и скатывается в истерику. Я не узнаю ее, но вижу, как моей девочке больно. Проблема в том, что я не могу разделить ее рвение родить второго. Тем более, пока мы живем за границей. Давай попытаемся самостоятельно, пока находимся здесь. Когда вернемся в Алматы, сходим к нашим врачам. Послушаем, что они скажут. Понимаешь, с такими показателями нельзя терять время. А вдруг в следующем году он будет еще ниже? Ты сейчас говоришь на эмоциях. Просто успокойся и подумай не спеша, Эль. Ты же сказала, можно попытаться. Ну так давай. Просто ты пойми, что сейчас нам будет сложно провести процедуру здесь, в чужой стране. В Алматы у тебя тетя, которая тебе поможет. Алан может побыть у бабушки, пока ты будешь бегать по врачам. А здесь ты одна. И потом, здесь это все равно стоит дороже. Она отстраняется и недоуменно смотрит на меня. Тебе денег жалко? Нет, ну что ты говоришь? Морщусь от ее вопроса и пальцами давлю на кожу рук. Мне для вас, Аланам, ничего не жалко. Но у тебя еще алименты, частный сад и что там еще твоя бывшая просит? Отведя взгляд, заявляет она. Затылок холодеет от ее внезапного замечания. Мы никогда это не обсуждали, потому что я сразу решил удовлетворить все просьбы Сабины. «При здесь алименты?» Не узнаю свой собственный голос, который внезапно звучит слишком строго и сурово, так что даже Эль пугается. «Это вообще не обсуждается. Для дочери я сделаю все, что нужно. Тема закрыта!» Она вдруг резко отстраняется от меня и с обидой взирает. «Ты никогда так со мной не разговаривал!» «Ты никогда не задавала вопрос про алименты!» «И впредь я не хочу его больше слышать!» «Боже, как мы с темы возможного бесплодия и ЭКО переключились на содержание моей дочери!» «Вот так, да?» Схлипнув, она гордо задирает подбородок, перебрасывает волосы на бок и выходит из кухни, громко хлопнув дверью. Стою посреди комнаты и сжимаю кулаки до боли. Что мы делаем? Как мы это допустили? Я никогда не видел Элину такой, и никогда между нами не было грубости и подобных скандалов. В первый год вместе ссорились по мелочи, но всегда быстро мирились. А что сейчас? Выйдя в коридор, понимаю, что Алан все еще один в комнате. Сидя на диване, он увлеченно смотрит кукутиков на русском, совершенно не обращая внимания на родителей. Из ванной доносится шум воды. Подхожу ближе и, приложив ухо к двери, отчетливо слышу, как она снова плачет. На этот раз не вхожу, а даю ей время остыть. После мы так и не обсуждаем то, что между нами случилось. Вроде разговариваем, но недосказанность витает в воздухе, давя на обоих. Ночью хочу с ней помириться. И, прижавшись сзади, кладу руку на ее живот и сжимаю тонкий шелк ночнушки. «Элечка, девочка моя!» — шепчу ей на ухо. «Ну не дуйся!» Желание взять ее становится все сильнее. Я прижимаюсь губами к нежной коже на шее и прокладываю дорожку из поцелуев к плечу, распаляясь все больше и больше. Но она... Она вдруг резко отстраняется, убирает мои руки со своего тела и садится на кровати. «Я не хочу сегодня!» Все еще обижена бросает через плечо. «Не могу!» «Что опять не так?» Вздыхаю рвано. «Ничего, Таир, просто не дави на меня!» Просит жена в темноте. «Теперь уже я злюсь, и, схватив подушку, иду спать на диван в гостиной. В субботу с нетерпением жду встречи с дочкой». После десяти утра звоню бывшей жене, но она огорошивает меня тем, что Нафисы дома нет, она у бабушки. Сабина изменилась, совсем другой стала. И блеск этот в глазах даже через экран виден. И внезапно уносит меня в прошлое, когда мы только поженились. У нее тогда глаза также сияли из-за меня. А потом по моей же вине потухли. Она быстро заканчивает разговор, что даже обидно, ощущение будто отделаться хочет. Ну да ладно. Звоню матери, немного говорю с ней и прошу передать телефон на фисе Она подлетает к экрану, машет обеими руками и улыбается самой очаровательной в мире улыбкой. «Дадака, привет!» «Привет, моя хорошая. Как дела?» «Вот так!» Она поднимает вверх большой палец. «Мы играем!» «Молодец! Как дела в садике? Как твой друг?» «Какой друг?» — удивляется она. «Ну, как его зовут? Сева... Сава?» «А, Савочка! Он хорошо. Но я теперь еще с другим дружу». «Боже мой!» — бью себя по лбу. «Моя дочь, похоже, будет разбивать мужские сердца». «Тоже садика?» «Нет!» — отмахивается Нафиска. «Он катал нас вчера на большой машине!» Дочка поднимает руки и пытается изобразить весь масштаб какой-то там тачки. «И я его нарисовала!» В ушах звенят брошенные мельком слова Сабининой подруги о свидании с начальником. «Не понимаю, почему она так быстро познакомилась с ним дочь? Почему она подпустила другого мужчину так близко к Нафисе?» «А как его зовут?» нариман по слогам говорит она он сказал я могу прийти к нему в гости и он покажет мне машинки мысли в голове путаются причем здесь машинки напрягаю память и вспоминаю что сабина теперь работает в автосалоне а если тот нариман ее начальник то кто он директор не разделяю восторга нафисы и уже ощущаю как ревность расползается по душе черными змейками Мало того, что дочь растет вдали от меня, так еще на горизонте какой-то мужик непонятный появился. Он там, а я здесь. Только хочу ей ответить, как дверь в комнату с грохотом открывается, и в нее влетает маленький ураган по имени Алан. Сын запрыгивает на кровать и криком «Папа, прыгать!» обнимает меня за шею. «Алан, подожди!» Уворачиваюсь от малыша, глядя в экран. С досадой замечаю, как молниеносно изменилось лицо Нафисы. Она надулась, сложила ручки на груди и посмотрела на меня из-под блобья. «Нафиса, это Алан». пытаясь хоть как-то выплыть, но дочка презрительно фыркает и убегает, бросив телефон на диван. «Чёрт!» «Таир, она убежала». На экране появилась мама. «Да, я понял, апа. Извини, я сейчас тебе перезвоню. Минутку». Отключаю вызов и зову Элю, пытаясь попутно утихомирить сына. «Эля, Эля, забери Алана!» «Что случилось?» Спрашивает она, подхватывая сына с края кровати. «Я же просил не пускать его в комнату, когда говорю с дочерью». Жена берет Алана на руки и громко цокает. «Он убежал, потому что хотел с тобой поиграть». «Я понял, но я же предупредил, что у меня звонок с дочкой». Нафиса обиделась, увидев его. «Какие мы нежные!» Закатив глаза, Эля развернулась и шагнула к двери. Я, все это время сидевший на кровати, подскочил и пошел за ней. «Что ты сказала?» «Ничего», — процедила она. «Ты опять задеваешь мою дочь?» «Я ее не задеваю!» Развернувшись, прошипела Эля. Алан схватился за ее футболку и потянул ее. «Просто мне обидно ее отношение к брату. Что он ей сделал, что она нос воротит?» «Эля, ей всего четыре». «Предупреждающе говорю я. Она маленькая, и тот случай в торговом центре, где она нас увидела...» «Боже мой, это было так давно, что можно было это перерасти. Но нет», — усмехается она. «А ты не думаешь, что твоя бывшая настраивает ее против брата, а значит, против меня?» «Сабина не такая», – качаю головой я. «Она женщина, Таир, обиженная женщина. И да, я осознаю, что и моя вина в ее поведении есть. И может, то, что со мной сейчас происходит, – это карма за то, что я с ней так поступила?» «Мужа увела. Не думай, что она белая и пушистая. Ты просто ее недооцениваешь». «Тем более, когда у неё остался от него ребёнок. Подумай над этим». Сказав это, она идёт в гостиную, оставив меня одного в коридоре. «Я знаю, что она не права, и в который раз спрашиваю себя, что с нами происходит.